Голова восьмая. Частник, вызвавшийся доставить Курбанова к пансионату с бывшим компартийным названием Интернациональ, а ныне именуемым Лазурным берегом, был до угрюмости мрачен и величественно несокрушим, необычайно тучный. Неуклюже гороподобный, он вел свой москвич, обхватив руль, как соседку по даче за талию, наваливаясь на него всей своей женоподобной грудью и при каждом качке упираясь кожаной кепкой в крышу салона. — Только учти, до первого поста, — пропыхтел он, узнав, что клиенту понадобился этот затерянный посреди предгорного леса циковский обалдуйчик. — Как друг до первого милиционера. — резюмировал майор. — Тут не до шуточек. Тут все по статье уголовного. В случае чего, ты мой знакомый, денег я с тебя не требовал и требовать не мог. И зовут меня Лехой, Алексеем, то есть. Можешь сразу же признать во мне племянника. Уже признал. А что, разве дорога туда намертво перекрыта? Теперь здесь все перекрыто. И циковский обалдуйчик... И цыковские дачи, не говоря уже о водной станции Для цыковских барыг, на которой слуги народа Рыбалкой забавлялись Ты, конечно, тоже забавлялся, но мне наплевать Время такое, всем на все наплевать Мазурка при свечах Давно они там появились, посты эти? Дня три назад И как народ объясняет их появление Впервые они обнаружились в конце января Осли Вильнюса. Даже БТРы подогнали, не поленились. Слух тогда пошел, что скоро начнут хватать людей, как в 37-м. Но тогда все обошлось. Дня 3-4 постояли за слонами и исчезли. А теперь покруче взялись. Неподалеку даже квартирует некий охранный батальон. Как думаешь, хватит коммунякам батальона, чтобы удержаться здесь?» не дав при этом возможность политмигрантам почувствовать тоску по советской власти. Скорее они дадут им возможность почувствовать себя политзаключёнными на 10 лет без права переписки. А ты смышлённый признал водитель. Курбанов знал, что официально интернационал числился пансионатом, предназначенным для отдыха и лечения политмигрантов и членов их семей. На самом же деле, хорошо охраняемая территория этого заведения давно превратилась в своеобразный политический отстойник, в котором пережидали самые неприятные дни своей жизни многие из тех, кто когда-то раздувал пламя мировой революции в странах, раздуть в которых его попросту невозможно. Или же насаждал террор в тех странах Центральной и Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, где сотворить народно-освободительные движения или вадские террористические организации вообще-то особого труда не составляло. Таким образом, за мощной оградой интернационаля время от времени оказывались опальные принцы, изгнанные президенты, скрывающиеся от правосудия своих стран. Завербованные агенты советской разведки и всякие прочие. Одни из них жили в гостинках, другие в корпусах или пансионам, гостевом отеле. Третьи тоже под вымышленными именами и по фальшивым документам в разбросанных по лесной территории коттеджей. Вот и все сведения, которыми Виктор Корбанов пока что способен был похвастаться. Похоже, что ты тоже из наших. Прервал Леха недолгий мысленный экскурс майора в лесное зазеркалье. «Из тех еще! Так будет точнее!» — Мазурка при свечах. «Если я верно понял, «Интернациональ» расположен где-то между поселком Южным и следующей остановкой». «Как ее там?» — «Озерная», — проворчал Леха. «Считай, что обалдуйчик этот, Цыковский, расположен почти посередине, между Южным и Озерной» ко второй даже на километр ближе. Правда, чтобы добраться от озёрной до въездных ворот, приходится обкуролесевать почти всю территорию, а дорога лесная. То есть обитатели интернационала и персонал обычно выходят из автобуса здесь, на южном, делать лишние километры и платить лишние деньги, они что, кретины? Но ну, называть эту красавицу картинкой не стоит. По справедливости решил для себя Виктор Тем более, что всё становится на свои места. Решив проехать лишнюю станцию, она избавилась от меня как от попутчика. Хотя, казалось бы, приятный собеседник и вообще неплохая пара получилась бы, возможно, проехав ещё километра два по Тверской дороге, Словно бы умышленно петляящей по перелескам, дабы отбить охоту у всяк случайного проезжего добираться до ворот интернационаля, Лёха вдруг резко затормозил, будто оказался над пропастью. А вот и они, обалдуи пастовые. Выключил зажигание. Курбанов пристально всмотрелся в лобовое стекло, однако ничего свидетельствующего о наличии обалдуев почему-то не обнаружил. А гонёк сигареты заметил, объяснил Лёха: "Сейчас появится. Мне в разведке часом служил. Ещё и служил им, барыгам Цыковским. Нет, я всё больше по контрабандному делу проходил. И так смело говоришь об этом, потому что отбоялся. Вот оно, когда верхи уже ни хрена не могут, а низы уже ни хрена не желают даже язык попридержать. Что и говорить, действительно" Страна оболдуев. Ладно, заболтались мы тут с тобой. Сколько от поста до ворот? Метров 500. Уж не гробануть ли решил пансионатик этот? Вдоль у просишься. Презираю надомников. Они молча проследили, как по поднебесью, перерезая высотные здания попол луч мощного армейского прожектора, и полуослеплённые переглянулись. Это с вышки, их там две. Одна слева от ворот, другая у ручья по тут сторону территории, но прожектора там нет. Неплохо знаешь объект, а говоришь, что презираешь надомников мазурка при свечах. А балдуйчиков комуняк презираю не меньше. Мы тут с народом шебуршимся по поводу того, что если они уж слишком президента России прижмут и снова погонят в Сибири шелоны с врагами народа, придётся их слегка попридержать. Так, сотню другую перевесить. Хватит терпеть эту горковую марксистско-ленинскую падель. Как ты относительно сотни другой главное начать, потом и в тысячи не вложишься. Не разделяешь, вроде бы. Пока нет. Хотя, в принципе, а народ шебуршит, что недавно эти сволочи коммунисты несколько тысяч наручников на заводах уральских заказали. Ну да, не может быть. Скорее всего, провокация врагов народа. Никакая не провокация. Теперь секреты не очень-то держат. Мужик тут один приезжал. Заказ этот был размещен на его заводе. Более ста тысяч наручников. И предполагает, что подобные заказы были размещены не только на их заводе. Кто же их заказывал? Кто-кто? Все те же. В Вильнюсе у них не получилось... Так они теперь к Москве подтягиваются суки шелудивые. Корбанов расчитался с водителем и, приоткрыв дверцу, ещё несколько секунд внимательно понаблюдал за вспышкой огонька и нервным подёргиванием фонарных лучей. Очевидно, те на посту слышали мотор приближающейся машины и теперь заметались по шоссе, стараясь понять, куда она исчезла. А если попытаться в обход поста, спросил майор Позаговорщик тихо приглушив голос: В обход дороги нет, да я и не пошёл бы. Мне к моим двум вмятинам ещё и трёх пуль в борт не хватает. И потом, кто ты такой? Это вопрос. Ответишь, тогда и поговорим. На домушника в самом деле и не тянешь. Скорее над ставного пожарника. Хм, Курбанов ухмыльнулся и вышел из машины. Раз в объезд дороги нет, Тогда что же, попридержал он дверцу. Пойду к этим оболдуйчикам, как ты говоришь, сдаваться. Смотри, как бы не польнули ещё до того, как объяснишь им, кто и откуда. Они сейчас нервные. Лёха закрыл дверцу, резво, почти на месте и не включая фар, развернулся, но отъехав несколько метров, вдруг остановился. Эй ты, негромко позвал своего пассажира. Туда как-то пацаны наши пробирались. Говорят, лучше всего проходить справа от ворот у оврага. Деревья там подступают прямо к стене, а ветка дуба ложится на ограду. Здесь, где я стою, тропинка начинается, которая через овраг ведёт. Наконец-то слышу дельный совет. Приблизился к нему курбанов. Никакой не совет. Лично тебя я никогда не видел и не знаю. Понял? Просто обалдуев этих горковых комуняк печёночно ненавижу. Вдруг от тебя хоть какой-то вред им будет, всё легче. Что-то я вас, бунтарь одиночка, тоже не припоминаю. Мазурка при свечах.